Глава двадцать третья. Любовь. Я застываю, окаменев от неожиданности. Просьба дочери пронзает меня словно молния, оставляя после себя лишь пустоту и непонимание. Абсурд! Полнейший ужасающий абсурд! Ее слова бьют по мозгу словно град, не оставляя ни единой возможности для осмысления. Нервный горький смешок срывается с губ, оставляя после себя лишь привкус пепла. «Я не буду этого делать!» Медленно качаю головой в отрицательном жесте, словно пытаясь отогнать кошмарный сон. «Нет, я дорожу дочерью и всеми силами пытаюсь наладить с ней общение. Но я ни за что не переступлю через себя» и не выполню ее условия. Взгляд Лики становится ледяным. Глаза, полные яростной досады, сверкают, словно осколки разбитого зеркала. Воздух между нами электризуется, сгущается, вибрирует от невысказанных слов, от нарастающего напряжения. Казалось еще мгновение, и между нами пронесется буря, разрушая все на своем пути. Тогда нам с тобой больше не о чем разговаривать. Лика демонстративно отворачивается от меня и вставляет в уши наушники. Жгучая боль пронзает грудь, словно острый кинжал. Я ведь надеялась, до последнего надеялась, что смогу найти общий язык с дочерью. Проходит минут десять. Дочь делает вид, что не замечает меня. А я продолжаю сидеть рядом, не понимая, куда мне двигаться дальше. Но тело будто бы приковали к кровати. Не могу подняться на ноги. Возможно, во мне все еще тлеет надежда, что Лика хоть немножко ко мне прислушается. «И долго ты будешь здесь сидеть?» Дочь срывает наушники и отбрасывает их в сторону. Впирает в меня отчаянный взгляд, а в глазах слезы застыли. Сердце сжимается от тоски, от осознания безысходности. Меньше всего я хотела своей правдой причинить боль дочке. Я хочу, чтобы у нас с -т -т тобой во все было как попрежде. Я выдавливаю на губах теплую примирительную улыбку, пытаюсь взять дочь за ладони Хочу почувствовать ее тепло, хотя бы таким способом найти с ней взять. Но она тут же ее одергивает, словно пытается избавиться от ожога. Ты изменилась. Как только это с тобой случилось, стала другой. И мне кажется, что как прежде уже никогда не будет. Ее голос срывается, проникнутый горьким отчаянием. Эти слова сносят меня, как снежная лавина. С такой силой, что я чувствую, как земля уходит из-под ног. Если бы я стояла, то несомненно рухнула. Но нет, Лик, во все по-прежнему. -по я бы была и буду-то твоей мамой. Пытаюсь придать голосу мягкость, чтобы успокоить Лику, избавить ее от боли и тревог, доказать, что я ей не, не враг. «Тогда скажи мне, мама, почему ты рушишь нашу семью?» В голосе дочери звенит глубочайшая обида. «Не могу это терпеть, но выхода нет. Нужно довести этот разговор до конца, даже если по итогу он еще сильнее разрушит меня и причинит неимоверную боль». «Это... на не я!» С губ срывается едва слышимый всхлип. Не замечаю, как слезинка скатывается по щеке, обжигая кожу. «Это-то твой отец ее разрушил!» От едва сдерживаемых слез голос задрожал. Стал прерывистым, хриплым. Но лику мои слова еще сильнее выводят из себя. «Мама, хватит! Я прошу тебя, хватит!» Взрывается дочь, стукая кулаками по матрасу. Затем она упирается локтями в колени и кладет голову себе на ладони. «Пожалуйста, если мы тебе хоть немного дороги, прекрати так себя вести! Неужели ты не понимаешь, что делаешь нам больно?» Уже тише добавляет она, качаясь из стороны в сторону. Голос дочери звучит убито. А мне кажется, что я сама умерла ровно в тот момент, когда переступила порог этой проклятой дачи. Я умерла, и теперь попала в самый настоящий ад. Варюсь в котле боли, отчаяния непонимания, подлого предательства близких мне людей. Расплачиваюсь за какие-то прошлые грехи, которых даже не припомню. Х Хорошо, но не б буду. Попрости, ма меня! Глухо отвечаю я, склонив голову вниз. Наш разговор с дочерью зашел в тупик. Видимо, пришло время его заканчивать. Лика выпрямляется и безжизненно плюхается спиной на кровать. Находит ладонью свои наушники. Устало прикрывает глаза. А теперь оставь меня, пожалуйста. Я хочу побыть одна. Обреченно выдает дочь, прикрыв глаза и надев наушники обратно. Вот теперь разговор точно закончен. Но должного удовлетворения я не получила. Кажется, теперь все еще сложнее и запутаннее. И легче никому из нас не стало. Эта ночь была для меня тяжелой и бессонной. Спать в новом месте было непривычно и жутко неуютно. В этом доме я чувствовала себя лишней. Вот только где мне найти пристанище, я так и не знаю до конца. Я чувствую, что здесь жить мне будет сложно. Но и без детей я не могу уйти. Как я буду жить без них? Хорошо, мы с Борисом разведемся. И вполне очевидно, с кем они выберут жить. Эти мысли не дают мне покоя. Просыпаюсь с красными мокрыми от слез глазами. Умываюсь, привожу себя в порядок. Смотрю на часы. К десяти мне нужно будет поехать на занятия с логопедом, поэтому есть время позавтракать. Обнаружив на кухне Бориса, неприятно удивляюсь. Он сидит за столом с чашкой кофе в одной руке и телефоном в другой. Да думала... «То ты на работе?» — фыркую я, избегая его колючего взгляда. «Есть повод опоздать!» — сухо произносит он. Затем возвращает свое внимание на экран мобильного. Не обращаю внимания на его слова. Подхожу к кофейной машине, нажимаю кнопку запуска. На столе красуются остатки блюд после вчерашнего несостоявшегося праздничного ужина. Эти воспоминания наносят в грудь неприятный укол. «Доброе утро!» Слышу позади себя приглушенный голос Лики. «Кирилла нет. Видимо, Борис успел отвезти его в школу. Из-за бессонной ночи я проснулась позже обычного и не успела проводить сына в школу. Не понимаю, в каком настроении и дочь». Оборачиваюсь назад, киваю ей, пытаясь выдавить тень улыбки. Но Лика игнорирует ее, подходит к отцу, целует его в щеку. Пронзительный удар ревности бьет под дых. внутри адское пламя сияет. Замираю, не в силах вдохнуть. Оборачиваюсь обратно к кофейной машине, делая вид, что занята приготовлением напитка. Затем слышу звонок в дверь. «Люба, открой! Это к тебе!» — сухо толкает Борис. Лика садится рядом с ним за стол. оборачиваясь назад, настороженно смотря на предателя. «Но-но! Я на никого, на не жду!» Сдавленно мочу я, ощутив, как горло сжало спазмом. «Не заставляй гостя ждать!» — хитро сузив взгляд, шипит Борис. В глаза Лики мелькнула тень жалости. Решаю не перечить и молча выхожу в коридор. Открываю дверь. На пороге стоит мужчина примерно моего возраста в толстых круглых очках и кожаным коричневым чемоданом в руках. Любовь Федоровна, здравствуйте! Меня зовут Анатолий Викторович. Я ваш психотерапевт. Сегодня у нас с вами первый сеанс. Перед глазами поплыла. Сильнее вжимаюсь пальцами в ручку двери, чтобы не рухнуть на месте. Дыхание становится прерывистым, сбивчивым. Я пытаюсь осознать глубину и безысходность той пропасти, в которую я угодила, и из которой все никак не могу выбраться. — Что? П Происходит? — выдыхаю я в панике, обращаясь к Борису лике ища у них хоть какое-то объяснение. «Мам, так будет лучше! Для всех нас!» Слова дочери звучат, как смертельный приговор, как последний выстрел в мое израненное сердце, превратившееся в сито от множества ударов судьбы.